Подземная жизнь Лешего, связанная с драгометаллами, антикварным барахлом и оружием, по умолчанию предполагала контакт с представителями уголовного мира. И контакты такие имели место. И поначалу Лешему в жесткой форме предлагались различные варианты крышевания. Но когда на горизонте появлялась сутуловатая фигура Тома, все уголовные тузы почему-то резко меняли тон. Извинялись, благодарили и исчезали. Вот так обстояли дела. Потому уже на том этапе, когда объявился нетрезвый, но живой хорь, для Лешего вся эта история перестала существовать. Тамилин все поставит на место, все уладит. Но история имела неожиданное продолжение. Ровно в десять Леший припарковался у Козерога и отправился в бар. Четверть одиннадцатого рядом с его машиной притормозил черный БМВ «Пятерка», из которого вышли два человека. Один из них отпер дверь Осконы и заглянул в салон. Словно по мановению волшебной палочки открылись двери в двух припаркованных по соседству с Осконой машинах. Оттуда появился Томилин со своими бойцами. Третья машина. «Жигуль» с заляпанными грязью номерами вынырнул из своего ряда и перегородил дорогу БМВ. Двух БМВшников живо затолкали в Оскону. Третьего и, возможно, четвертого, оставшихся сидеть в машине, держали на мушке. Леший и Хорь наблюдали за происходящим из окна кухни. Рядом стоял Матвей Хабибулович, шеф-повар этого достойного заведения и их хороший приятель — Он тоже смотрел в окно и понимающе хмыкал. В зале было шумно. Там шла обычная жизнь, и сейчас веселились какие-то юнцы, разок прошедшие по неглинке и теперь разыгрывающие из себя крутых знающих. Они наливались пивом с дешевой водкой и изо всех сил орали. «В подземном мире мы живем, всю ночь гуляем, пиво пьем». Они не подозревали, что совсем рядом разыгрывается крутое действо, которого и в голливудском кино не увидишь. Леший и Хорь смотрели в окно, и хотя не могли рассмотреть происходящего в салоне Осконы, но догадывались, что лисе отливаются зайкины слезки, и это было понятно и приятно. «И нет счастливей нас, людей, вступайте в дигеры скорей!» Видал Диггеров? усмехнулся Хорь и толкнул товарища вбок. Лишь и отвлекся, глянул на него, и тут же раздался громкий и плотный звук, от которого дрогнуло и на миг сбилось ритма сердца, и тут же в лицо брызнуло стекло и дохнуло диким жаром и гарью, и, словно по команде, заорали все сирены на парковке. Когда Леший повернулся к разбитому окну, он увидел, как черно-рыжим факелом полыхает его оскона, а в нескольких метрах на асфальте вращается, как волчок, выломанная дверца, и из салона спиной вперед вываливается скрюченная человеческая фигура без головы. Он помнил, как стряхивал себя невесть, почему повисших на нем харя с Матвеем Хабибуловичем. Помнил, как БМВ смял в липошку «Жигуля», едва не встав на дыбы. Потом резко сдал назад и протаранил одного из стамилинских, отбросив тело на металлическую сетку забора. Еще помнил руку, черную, твердую и горячую, как кости супа. А может, это и была уже только кость и куски липкой ткани которые остались у него на ладонях, когда он доставал из пылающей осконы Томилина. Вернее, он думал, что это тамилин, но майор лежал с другой стороны от машины. Взрывом его почти распластало по задней дверце и вынесло вместе с ней. Олеший заметил его только потом. Потом прозвучали несколько выстрелов. Стреляли из отъезжающей с и ревом БМВ. Одна из пуль ударилась в стену в нескольких сантиметрах от головы Лешего. Штукатурка брызнула в лицо, в глаза. Леший, словно обезумев, бросился за машиной, рыча, как раненый кабан, в бессмысленной смертельной атаке. Хорь кинулся на перерез, толкнул его. Леший упал. Матвей Хабибулович побежал к телефону. В общем, такая вышла история с продолжением. БМВ уехал. Леша и с харем успели покинуть место происшествия до приезда милиции. Сидели до полуночи в сквере у госпитального моста, снова и снова обсуждая происшедшие. Не, это звери какие-то. Такие с потрохами сожрут и не поморщатся. Точно. Сами на воздух взлетели и тома подняли. Мочат людей запросто. Да, мне чуть башку не прострелили. Опасные волки. Очень опасные. Это непростые бандюганы. Слышь, а помнишь эти таинственные следы внизу? Ну, армейские ботинки с рифлеными подошвами. Ко мне в тачку в таких и садились. Ладно, я пойду к Ритке. Какой Ритке? Ты чего? Они заспорили. Леший уговаривал его не ходить. Хорь выл, что Ритка там одна, он перед ней виноват и все такое. «Ладно», — сказал Леший, — «тогда пошли вместе. Нам нельзя сейчас порознь». Но Хорь его и слышать не хотел и сделал все равно по-своему. У Лешего, когда он успокоился и оценил ситуацию, первой реакцией было уйти под землю и недельку-другую оттуда не высовываться. Ясно было, что на хвост им сели очень и очень опасные люди, но он все же отправился к себе домой. Наверное, не полностью еще успокоился или недооценил, а дома его уже ждала засада. Тихо так, незаметно. «Вставь свой ключик, отопри замок, шагни в прихожую и амба». А может, еще в подъезде дадут по башке и затащат внутрь бесчувственное тело. Только леший не просто так пошел, а под землей. Пробрался через теплотрассу в подвал. Открыл дощатую дверь, похожую на хозяйственный сарайчик. Поставил лестницу. И уже упершись снизу головой в люк, замаскированный под ламинатную доску. Когда-то специально искал по всей в Москве немодный уже широкий финский ламинат. Услышал, как стучат по полу тяжелые шаги. В одну сторону, в другую. Остановились прямо над ним. Что-то звякнуло на полу. Ключи. Или цепь с кастетом. Впрочем, нет, эти ребята кастетов не роняют. И опять. Так, так, так. Тяжелые ботинки на рифленой подошве, оставляющие в его квартире спрессованные в узоры комочки глины и другие шаги в кухне. А в туалете кто-то громко харкнул и спустил воду. Потом леший услышал голоса. На четвертый уровень я не ходил, и никто не ходил. Брешут, правда, многие. Но если хранилище и существует, то как раз на четвертом. Сто пудов, что существует. В сорок первом туда планировали заложить весь золотой запас СССР, но успели перевезти около двух тонн. Наверху засмеялись. «Ну, нам и двух тонн хватит!» Леший застыл, весь обратился вслух. Слышимость была неважная. Под ламинатной доской он приделал тяжелый щит, крепящийся по бокам клагом, чтобы при простукивании нельзя было определить брешь в полу. Да и говорившие то и дело перемещались по квартире. Наверное, искали серебро. Говорили, правда, громко, в наглую, не стесняясь соседей. Хлопнула дверца холодильника, что-то со стуком упало на пол. Послышались ругательства. «Как у негра в жопе!» Леший понял, что гости не включили свет и перемещались в полной темноте, что с их стороны было вполне разумно. «Из-за бомбаря, суки!» И выглядывают. «Усох не говорю, а они...» — Нет, — говорю, — эта дура не для тебя отлита, — продолжал свой рассказ тот, кто мерил тяжелыми шагами коридор. Леший узнал голос, что разговаривал с ним в машине. — Есть другой пацик. Вот он и слопает сегодня таких целую обойму. — Ну, поржали, и с... разошлись каждый при своих. — Ржали, ржали. А чего ржали? Где он, пацик твой? Нервно крикнули с кухни. Нету, а уже начало второго. Здесь даже брюха набить нечем. Обосрался где-то по дороге, задумчиво обронил тяжелый. Придет, никуда не денется. Там пусто, послышался третий голос со стороны спальни. Все, перерыл, и канагон мой сел, мать, его греб, батарейки у кого? «Я его порву, суку!» — рявкнули на кухне. «Я об его шкуру ноги вытирать буду!» Кто-то рассмеялся. Из-за смеха Леша не расслышал начало следующей фразы. Говорил третий, который вышел из спальни. «На то оно и бельишко, что грязное. Не иначе твой пацак и его гномы на Сивова напоролись. Вот откуда оно и взялось-то!» «Сивый из полтонной слинял!» — возразили из кухни а этот пацик на полтонны никак не потянет. Он рухлить одна, смотри, и на «Опеле» говня нам рулит, в обносках ходит. В машине ничего не взяли? Ноутбук прихватили на всякий случай, но там ничего интересного. Ты его четырехглазому покажи, пусть проверят скрытые файлы и те, что под паролями. Не такой этот пацик простой, как кажется». Его, вон, вся Москва знает. Ничего, скоро забудут. Мы для него укромное местечко подыскали на мокрой полянке. Там вовек не найдут. Мне только интересно, где он с сивым снюхался. Или монеты другие, со стороны? Они ведь все одинаковые. Хрен тебе одинаковые. Дай мне две золотые пятерочки, и я тебе сразу скажу, из одной партии или нет». «Ломать прав», — подтвердил тяжелый. «Сивого бельишка, и нечего тут спорить. На его николашках ни одна муха не греблась. Такие только у него были, те, что из Волхонского склада. А где снюхались, узнаем». Все почему-то разом замолчали. Пауза длилась около минуты, потом тяжелый, как ни в чем не бывало, продолжил. «Единственное, не пойму, это где сам Сивый зарылся». — Где, где? — В Крыму. Где еще? — В Калифорнии. С полтонной хоть на луну съехать можно. — Не звени рогами, самокат! — хрипло рассмеялся тяжелый. — Сивый там, где его бельишко. Он без него никуда. — Нет там никакого сивого, — огрызнулся тот, кого назвали самокат. — Не веришь? Сам сходи глянь. — Там воняк стоит, — проронил ломать. Не вздохнуть. — Ну и что? — Сблевал, что ли? Когда за голый оклад под землей шарился, мало нанюхался. Или лейтенантские звездочки тебе за место фильтра были? Причем здесь звездочки? Воняк, говорю, как от трупа. А сивого нет. Пацики наши могли труп прибрать. Тихо! — прикрикнул на них тяжелый. Опять замолкли. Что-то насторожило их. Леший прислушался, ничего не услышал. Может, сосед с женой ругается, посуду бьют?» Пауза затянулась. Леша осторожно присел на корточки, повертел головой. В общем, здесь было о чем подумать. Он знал, что на воровском жаргоне бельем обычно называют серебро. Да, и еще, что дигеров, а также бомжей, шахтеров и дворников уголовники пренебрежительно кличут гномами. Ясное дело. Люди, находящиеся сейчас в его квартире, не из Жека пришли. Но и на разговор блатареи это не совсем похоже. Он, тяжелый, чуть ли не сложно сочиненными, шпарит. Так мало того, они еще и дигерские словечки употребляют. Вот в чем нестыковка. Но это ладно. А с другой стороны, если даже они какие-нибудь приблатненные дигеры и слыхал и о таких, то ни один уважающий себя дигер не назовет собратьев гномами, И даже не очень уважающий не назовет, поскольку это обидная, позорная кличка погоняла. То же самое, что облегчится в собственный ботинок. И кто такой сивый? Неужели это бомж, которого они с хорем нашли в подвале? И что за полтонна у него было с собой — на серебра? Пять тысяч? Пятьдесят тысяч? Чего?» «Не он!» — послышалось наверху. «Да не придет он!» — сказал самокат. «Дурной, что ли?» — опять помолчали. «Если не дурной, то понимать должен», — пророкотал тяжелый. «Ему ж не все мозги в Гудермесе отбили, надеюсь. Мы ж из-под земли его достанем, как морковку выдернем». «Отсосете, как морковку», — мысленно ответил Леший. Он сжал кулаки. В ушах гулко запульсировала кровь, скрипнули зубы. «Будь у него с собой осколочная граната, и лучше всего старая проверенная Ф-1, он бы, не раздумывая, отвалил люк и вкатил ее в квартиру. Медленно так вкатил». Плевать он хотел на свой компьютер с 18-дюймовым экраном и на коллекцию европейского кино шестидесятых, и даже на историческую библиотеку, которую собирал чуть не десять лет, и даже на то, что ветхие перекрытия, скорее всего, не выдержат и рухнут, и откапывать его сплющенный в шницель труп будут больше недели. Пусть даже не f 1 пусть обычный поэм с полной обоймой, Даже не с полной, с половиной, по пули на каждого достаточно. Пусть. Но у него с собой ничего не было. Даже старые ржавые трехлинейки из подземных арсеналов времен Великой Отечественной. Оружие спрятано совсем в другом месте, далеко и надежно. Да это и к лучшему». Леший осторожно спустился с лестницы, вытащил из укромной щели потертую, военных времен планшетку достал и развернул карту. Великие путешественники и первопроходцы называли исследованные места своими именами: Земля Санникова, пролив Лаперуза, Море Лаптевых, Лошадь Проживальского. Нет, лошадь, пожалуй, из другой оперы. Но карта Лешева. Из той самой. Уникальная схема подземной Москвы, составленная им самим, причем на основе собственных изысканий, вполне могла быть названа картой Илешева. Но он был не тщеславен и даже почти никому не показывал свой труд никому из посторонних, а посторонними он считал всех, кроме, пожалуй, харя. Но и Харю карту показал только пару раз по крайней необходимости. Дигеры знают три подземных уровня. Первый, куда лазит всякая шпана, докосящие да подзнающих дилетанты, обычные подвалы, коммуникации, канализация, ТЭЦ, глубина 4-6 метров, ерунда. Второй это глубокие, часто засыпанные подвалы. Ливневые сбросы, тоннели метро, каменоломни, склады, специальные объекты. 10-40 метров уже серьезно. Это здесь топчут грунт армейские ботинки. Здесь встречается подземный кошмар. Здесь ощущаешь недостаток воздуха и неосязаемую эманацию электрических, магнитных и прочих излучений. Ну а про третий уровень вообще мало что известно. Пятьдесят, шестьдесят, 80 метров. Особо секретные объекты государственной важности. Адская щель, пещеры и карстовые полости. Мистика и ужас, мутации, видения всякие. В основном байки, легенды и просто вранье. Кто там бывал, кто глубину измерял, таких-то и приборов нету. Сам Леший спускался по собственным расчетам на стометровый горизонт, еле выбрался обратно. И по его прикидкам, кроме трех известных, есть и четвертый уровень, про который даже опытные знающие не догадываются. Туда ведет только один ход. Леший склонился над картой. Сам он любил изучать запутанную и таинственную схему подземного мира, тесно привязанного к ориентирам на поверхности. Здесь господствовали два основных цвета — желтый и черный. Желтым обозначались естественные пустоты, подвалы. Лабазы, бомберы, бомбоубежища, весь абандонт, заброшенные подземные сооружения, недострой, воздушные каналы, силовые коллекторы, бункеры, штреки, забои, переплетение желтых линий на солянке, когда-то здесь размещались соляные склады. Высоченные метропотри сухие штольни, в которых можно без особого труда проникнуть прямо с поверхности, из двориков вблизи бывшего здания ЦК ВЛКСМ. Обычная щель между домами. Власти много раз собирались ее замуровать, но ограничились решеткой, которую вскоре взломали неизвестные. Одного из них Леший хорошо знал. Черным цветом на карте отмечены спецобъекты. Черный квадратик на Маяковке, крохотный и аскетичный, как монашеская келья, бункер товарища Сталина. А вот огромный черный квадрат под Таганкой, заглубленный на 60 метров командный пункт, выстроенный в 1956 году. Сейчас сверхсекретный объект продали в частные руки и водят туда туристов. Спускают на лифте, разрешают фотографироваться, показывают запасной выход на станцию Таганская. Дожили. Дигер выругался и продолжил осмотр земли Лешева. Синяя жилка под Тверской — магистральный водовод со вполне проходимым кирпичным коридором. Красная линия рядом — коллектор ТЭЦ. Запутанные желтые лабиринты под Китай-городом — штреки средневековых каменоломен. Желтый кружок под храмом Василия Блаженного — это глубокий, засыпанный еще в незапамятные времена церковный подвал. Пару лет назад он нашел в нем дорогую икону. Огромный желтый прямоугольник — нижний ярус подвала в гостинице «Россия», вход в который с поверхности засыпан много лет назад. Крохотный желтый квадратик недалеко от метро «Арбатская» — это бетонный бункер, в котором он нашел каску, алюминиевые миски, газету «Правда» от 12 декабря 1941 года и два автомата ППШ. Вот коричневая линия вдоль Москва-реки, сточная канализация. Любимый проспект для щекочущих нервы прогулок с жаждущими приключений тёлками. А вот красный крестик. Здесь дремлет гильотина, отхватившая ногу кому-то из начинающих. Вот заброшенный подвал под Малой Пироговской. Из него спуск на нижний уровень. Здесь жёлтая линия сменяется чёрной. Естественный провал переходит через кирпичный кабельный коридор в гудящую насосную. Если линию продолжить, то упрешься в черную толстую вену, выходящую из-под кремлевской стены и уверенно пересекающую центр. Это спецтуннель. Он имеет несколько ответвлений и соединяется с таким же туннелем, идущим с Арбата от Министерства обороны. Похоже, насосное тоже относится к спецсооружениям. Красные крестики на черных линиях — сигнал опасности. Но это уже не гильотины, а автоматические пулеметы. Самострелы. Реальные или придуманные — другой вопрос. Судя по Люсику, получившему несколько пуль в живот, правды в многочисленных историях о самострелах все же больше, чем вымысла. Массивные решетки с кодовыми замками на действующих спецах Леший видел лично. Дигер вздохнул и свернул уникальную карту. Здесь были обозначены все три известных знающим подземных уровня. Все разведанные им переходы с одного на другой. Все сопряжения естественных и искусственных тоннелей. Все залазы и выброски. Места спуска под землю и выхода на поверхность. Четвертый уровень он держал в уме. Но сейчас все это было неважно. Сейчас его интересовало одно — место, где можно спрятаться, отсидеться и переждать опасность. И он выбрал такое место. Леший спрятал планшетку на место, взял аварийный подземный комплект, выбрался из сарайчика. Запер дверь на замок и через ракоход нырнул в свой любимый подземный мир. Да, здесь есть адская щель, здесь бродит подземный кошмар, здесь торят свои таинственные маршруты, организованные люди в армейских ботинках, и все же здесь он чувствовал себя в большей безопасности, чем на поверхности». Здесь у него были заготовлены запасы продовольствия, воды и, словом, всего, что может пригодиться Здесь спрятаны все его ценности И здесь имелись оборудованные места для ночлега, особо ценные сейчас, когда армейские ботинки топчут пол его собственной квартиры И здесь ему всегда хорошо спится